глава 13. После разговора с военными босс бегло осмотрел район Мизуру. Территорию он занял немало. Мартышки, как выяснилось, очень неуютно себя чувствуют за бетонными стенами. Сказывалось рабское прошлое, что даже через десятки поколений давало о себе знать. Потому там были построены привычные им дома, разве что с этажами повыше. Ну и дороги, парки, магазины, рынок. Торговый центр у них также вызывал неприятные чувства, потому рынок большой, шумный и неэффективный. Но он почему-то привлекал много посетителей среди представителей других народов. Поговорив с представителями Мизуру, выяснив, как у них дела и все прочее, Сергей перенесся на центральную поляну. Он был жутко голоден и опаздывать на обед не намеревался. «А вот и босс!» Обрадовалась Энн. Хоть за столом и собрались почти все обитатели центральной поляны, появившегося из воздуха мужчину заметила лишь она. «Всем привет! Скучали!» Улыбнулся босс и сел на свое место во главе стола. «Конечно! Без вас тут было как на кладбище! Рейн и Алисс переживались и ходили чернеют тучи, нагоняли на всех депрессию!» Проворчала Энн, не стесняясь указывать пальцем на источники своего недовольства. «Хоть кто-то обо мне переживал, а ты, я смотрю, вообще не волновалась. А вдруг я бы там погиб?» Ухмыльнулся мужчина. «Ой, до да вас сжигали заживо, обливали кислотой, расчленяли, заваливали камнями и многое другое. Чего вам бояться после такого?» Махнув рукой, поведала девушка. «Мне кажется, проще убить всех зомби мира, чем вас». «А когда это меня расчленяли?» С удивлением спросил мужчина, посмотрев на девушек. А Энн задумалась. «Ладно, неважно, давайте есть, я зверски проголодался». За столом традиционно обсудили дела убежища. Энн переформировала команду, собрав более удачливых девчат. Также все награды были открыты, и список дожидался Сергея. А еще Энн выполнила просьбу босса, разбила добычу на категории и отобрала лишь лучшие образцы. Остальные после его одобрения будут в них переделаны. «Силвет» считалось о завершении производства тысячи заказанных бронекостюмов «Штурмовик-3С» и двух сотен «Штурмовик-3Т», а также поступил второй вариант прототипа пехотной колотушки. По словам девушки-инженера оплота значительно улучшили ее и устранили недостатки прошлого прототипа, что подметили Сергей с Соломоном. А еще со стороны руста были сигналы о скором завершении боевого костюма для пехоты армии убежища Арианна читалась о рекордных урожаях, а также о продаже вампирского зерна. Пшеница, что была собрана с ковчега вампиров. Продали все 11 миллионов килограмм. Правда, по дешевке сдали. Все же качество было так себе. Плюс девушка вновь расширила поля. Мол, ведь у нас новые работники. Алиса читалась об общем положении дел. Если коротко, то все хорошо. Ганноверцы и Мизуру уже адаптировались, но если первым найти работу было легко, то для последних оказалось непросто. Среди них были те, кто разбирался в медицине и ремесле, но, к сожалению, не на уровне системы. Впрочем, профессор и был рад, если те в состоянии перевязать раны и сделать укол. Остальных загнали в поля и армию. Также девушка поведала, что они вместе с Эммануэлем пересмотрели платежеспособность лагерей выживших с учетом будущих трат на снаряжение из убежища. Решили снизить цены на продукты питания до двух монет за килограмм. А траты им предстоят огромные, ведь в лаборатории завершился анализ АК-15. Абсолютно все лагеря выживших заинтересованы в нем, особенно в комплекте с навыком «стрелок». Поведала девушка и о дипломатии. Алис наладила связь со всеми лидерами лагерей выживших, с которыми сотрудничает убежище, включая тех, что на территории России. Когда Сергей будет готов, на территории убежища проведут международную конференцию. После девушки перед Сергеем докладывался Соломон. Боссу было интересно, какие бойцы из мартышек. На что военный лишь грустно покачал головой. Если коротко, то никакой работы в строю, странные техники сражения, почти полное отсутствие совместимости с тактикой армии-убежища. Но они хороши, когда нужно нанести мощный удар в тыл или по флангам, а затем отступить. Долгое и изнуряющее сражение они не потянут. Мизуру зачистили несколько осколков, потому Соломон с Юбером смогли оценить их боевой потенциал. Лучше всего мартышки подходят для сражения в городе и сложной местности. У них потрясающая скорость и маневренность, а вот в чистом поле им тяжело без прикрытия. Однако Сергей не собирался использовать их для прямого столкновения. Ранее обсуждалось создание чего-то вроде мартышкиного спецназа, после которого прошли испытания. Мизуру снарядили в легкие экзоскелеты штурмовик 3L с системой воздушного маневрирования. Человеку без боевых рефлексов управлять этой системой было крайне тяжело, а вот мартышки справлялись на ура. Их не укачивало, и реакция была на порядок выше человеческой, ибо все они мастера боевых искусств, особенно хорошо себя показали бойцы школы ветра. Потому, когда легкие штурмовики будут готовы, из мартышек сделают отряд быстрого реагирования. Пообедав, Сергей обсудил с Алис некоторые дела, похвалил Рейн за хорошую работу с ловлей осколков и повел армию под Берлин. На этот раз нападали с севера, ибо с той стороны меньше всего мутантов, а босс хотел устроить маленький геноцид, и мутанты будут мешать. В этот раз использовали новый способ приманивания. Установили приманки для зомби на транспорт, врубили на полную и поехали собирать толпу. В это время драконы атаковали с юга, берлинцы же, как обычно, не рыпались, боясь спровоцировать новую атаку на стены. Сергей был настроен решительно. У убежища было 2000 АК-15 и 1300 АП-4, плюс иное системное оружие, включая лучевое стилиано. Итого в армии было 3000 стрелков, большая часть которых это новобранцы, ополчения и аргонцы. Поле боя поделили на три части. центральная западная и восточная. В центре расположились все стрелки и две тысячи рыцарей, создавших стену из щитов и ауры. Лучники, маги, а также отряд боевых эльфиек и всех тех, кто хотел получить опыт и награды. Карповичи также были среди них, только вот отцу семейства запретили превращаться в Кракена. Пришлось ему сражаться с помощью АК-15, а жена, как обычно, поливала зомби матом, взрывая им мозги. На западе армия бледных с тысячей рыцарей, разбившихся на небольшие отряды по 20 бойцов и четырьмя магами огня, что в случае беды создадут огненные стены и прикроют отступление. На востоке расположились две тысячи зверей и зверолюдей, орки, примерно тысяча мартышек и все оставшиеся рыцари в таких же мини-отрядах, что и на западе. Все три участка прикрывал отряд артиллеристов, стоящий в тылу. Сергей хотел за максимально короткое время вырезать как можно больше зомби и отступить. Последние дни драконы летали над армией зомби и охотились на мутантов, потому генералу пришлось всех выделяющихся габаритами отвезти в безопасное место или спрятать. Потому угрозу представляли лишь мелкие мутанты, но не для заряженных солнечным допингом сына солнца бледных. Со стороны стен было сложно понять, кто на кого нападает, ибо бледные ворвались в мчащуюся на всех парах армию зомби, сбивая и давя офигевших зомби. Генерал не мог полноценно управлять такой огромной армией, потому зомби двигались с разной скоростью, из-за чего не могли похвастаться плотностью толпы, чем и пользовались дети солнца. Зверям же было без разницы, какой плотности армия врагам. Они попросту давили массой габаритами, раскидывая всех. Уже через десять минут боя выяснилось, что люди слишком переоценили армию зомби. После владыки этот генерал казался неумелым и тупым. А без нормальной поддержки мутантов ближники-тяжеловесы попросту не давали мертвым и шанса. В итоге получилось так, что левые и правые фланги попросту перехватили на себя всех зомби, и центру ничего не досталось. А примерно через час люди дошли до стен Берлина и разделились на две части. Одна пошла на запад, другая на восток. Пришлось центральную армию делить на две части и посылать прикрывать обе армии севера. Получалось не очень. Со стороны выглядело так, будто хозяин бежит за сорвавшейся с поводка собакой рыцари что защищали стрелков, перевооружили, заменив мечи на автоматы, для чего закупили еще 2000 АК-15. Быстро атаковать и уйти не получилось. Слишком уж успешной оказалась атака. генерал зомби безостановочно слал подкрепление. Только вот, чтобы добраться до севера Берлина, Харде, приходилось огибать весь город. А тут еще и защитники города решили пострелять по мишеням. Успех армии убежища их воодушевил, и защитники города отважились на активные действия. Ну или побоялись, что Сергей заберет всю добычу себе, и решили урвать кусок быстро съедаемого пирога. Продвижение армии было столь стремительным, что пришлось срочно переносить резервы из убежища, иначе тыловая служба попросту не поспевала за армией, добычи и тел было слишком много. Также вызвали жуков и бульдозеры. С помощью техники было проще собирать кучки трупов. Единственное, что предварительно там должны были поработать жуки и собрать все награды. В связи с неожиданным успехом под Берлином посещение Ярославля перенесли на следующий день. Также пришлось отложить и некоторые дела. Вскоре вызвали тяжелую военную технику для поддержки. Даже модернизированный танк Луис смог показать себя во всей красе. Он стал еще больше и длиннее. Старик вдохновился техникой тилианских кочевников. По армию зомби рассекала нечто похожее на броненосец прошлого века. Только вот вместо пушечных снарядов атаковал он огнем, а на его борту расположились лучники, маги-стрелки и рыцари, что рубили всех, кто пытался подняться на борт. К вечеру осада была снята. Генерал зомби собрал остатки армии и отступил на юг. Однако при этом он раскрыл свое местоположение, за что и был сожран Милой. Шкатулку за убийство гада ей, конечно же, не дали. Впрочем, Сергей не сильно переживал. Потеряв лидера, зомби остановились, а потом развернулись и побежали обратно к полю боя. Там был шум, взрывы и запах крови. Даже приманки не требовались. Единственное, что высокоуровневые мутанты, которых так долго скрывал генерал, принялись разбредаться по окрестностям, уводя с собой кучки мертвецов. Но это уже будет добычей городских охотников. Под конец боя из города выступила армия города. Все же получить награду и опыт всем хочется. Да и тела зомби для переработки в съедобную биомассу тоже нужны. Мертвых добивали до полуночи, пришлось попотеть, выбивая их из пригородов. Мутанты почему-то решили, что они охотники, а не дичь. Бешено орущие, бледные доказали, как сильно те ошибались. Благодаря связи с Сергеем, сын солнца смог дольше поддерживать свой свет, а его эффективность и радиус возросли примерно в два раза. Первыми выдохлись Мизуру, что неудивительно, ведь все они потеряли свои уровни. Каждого из них минимум два раза отправляли в реабилитационный центр, но ограничивались простой программой. Ванная на травах, сытная кормежка и небольшой отдых. Большая часть работниц центра находились на поле боя, зарабатывая опыт и награды, потому мужчинам пришлось обойтись без массажа и особых услуг. Все ополчение и даже добровольцы от гражданских в количестве пяти тысяч без устали работали на поле боя, собирая добычу и тела. А работа было много, ведь лишь по примерным подсчетам было уничтожено около 15 миллионов зомби. Но, к сожалению, доля мутантов среди них была крайне низка. Более 80 процентов тех, что спрятал генерал-зомби, он же предводитель, сбежали. Они же с собой прихватили мутантов по ниже уровням, как свиту, разбегаясь кто куда. В скором времени эти отряды начнут терроризировать маленькие лагеря по всей округе. Зомби Орды имели преимущественно первый уровень. Никого выше второго Сергей не приметил. Развитых мутантов также было мало, но, поговорив с берлинцами, понял, в чем причина. Город пережил три штурма, в котором и погибла львинная доля всех развитых зомби и мутантов, потому-то генерал и взял людей в осаду, собирая подкрепления со всей округи и проводя эволюцию армии. Берлин мог похвастаться немалых размеров армии, только тех, кого они вывели за стены, было около 30 тысяч. Общая же численность войск не менее 50 тысяч, но при населении от миллиона до полутора это вполне неплохо. По крайней мере так Сергею сказал Юбер. Более восьми часов сражения сильно вымотали боссом, но он работал как жонглер. Одних перенести в реабилитационный, других забрать, передвинуть артиллерию поближе, танки подальше и все в таком духе. «А еще тех спаси, тем по голове дай», последняя оказалась наиболее востребована. У убежища было мало достойных военных офицеров, но даже они ранее командовали лишь небольшими отрядами, никак не армией. Оставив переговоры с Берлином на утро, Сергей вернул армию домой, а сам рухнул в кровать а Поужинал он на поле боя, как и все солдаты. Ни трупы, ни кровища, ни запах не могли испортить аппетит голодным мужчинам. А вот крокодилы и лошади, что также участвовали в бойне, сражались и ели одновременно. К слову, и те, и другие за последнее время значительно повысили уровни. Уже более 50 лошадей дошли до третьего уровня. Изначально было пять. Много крокодилов перешли на второй и несколько на третий, но в основном это эффект от поедания медведей под Ярославлем. Оказавшись в казармах, многие солдаты падали в кровати, не раздеваясь. Кто-то и вовсе решил, что спать в грязной и окровавленной броне – отличная идея, но поутру командиры объяснят им, как же сильно они ошиблись. «Босс, Сергей». Раздались женские голоса, и разбуженный мужчина открыл глаза. На его кровати находились две рыжие девушки, в чем мать родила. «Как вы здесь оказались?» — продрав глаза, спросил мужчина. «Перенеслись», — ответила рыжая слева. «Вы устали? Сделать вам массаж?» — предложила рыжая справа. «Сейчас я хочу просто выспаться», — устало ответил мужчина. Девушки переглянулись и резво нырнули к нему под одеяло, устроившись рядышком. Не прошло и минуты, как они мирно уснули. Сергей лишь вздохнул и, закрыв глаза, погрузился в царство Морфея. Однако что-то пошло не по плану, и вместо мирного сна ему приснился кошмар. Он попал в один странный мир пожираемой системы. Сергею пришлось неделю провозиться там, чтобы получить возможность вернуться, а когда вернулся, убежище было в руинах. Выжило не более 10% населения, а все из-за того, что бабы босса передрались друг с другом, запуская цепочку трагичных событий. Лос-Анджелес. Некоторое время назад. «Наступают! Готовимся встречать уродов!» Громко прокричал старик, что был похож на шерифа. У него даже шляпа была со звездочкой. В руке он держал массивную рацию. С пояса свисал меч. За спиной на лямке болталась модифицированная М-16. «Покажем грёбаным инопланетянам, чего мы стоим!» прокричал один из бойцов. «Да!» – взревели солдаты, занимая позиции на стене. Высокая шестиметровая стена, сделанная из мусора, железобетона, камней и прочего, перекрывала широкую улицу. Стену укрепили маги земли и инженеры, приварив стальные пластины. Сотни мужчин и женщин с оружием в руках ждали приближающегося врага, и он не заставил себя долго ждать. Оказалось, несколько сотен закованных в металл громаден. Они двумя левыми руками держали огромный щит высотой в два с половиной метра. В одной из правых рук у них была штурмовая винтовка, в другой — копье. Воины гремели металлом, не спеша приближаясь. Кто-то из защитников не выдержал и выпустил взрывную стрелу, но враг лишь закрылся щитом. Да, взрыв задержал воина, но не более, а на щите остался лишь след Гаррия. Отряд продолжил движение, но вскоре замер. Он так стоял минуту-две, а потом, подобно морю перед Моисеем, расступился по сторонам, освобождая путь новому врагу. — Боже ты, милостивый, у них танки! — пробормотал один из защитников. — Маги, не дайте этой херни выстрелить! прокричал командир но было поздно раздались взрывы разрушающие стены и убивающие защитников выжившие маги тут же использовали комбинированную дальнобойную магию только вот показались маги четырехруких и они были сильнее человеческих огромный огненный шар не долетел взорвавшись посередине улицы выбивая взрывной волной окна и переворачивая несколько разбитых машин Последовал еще один зал после которого к стене помчались грузовики, автобусы и прочая гражданская техника. Под ревом командиров защитники принялись отстреливать нападающих, но техника была укреплена стальными пластинами, потому просто так ее было не уничтожить, из-за чего более половины противников смогли практически вплотную подобраться к стене только вот. «Люди! Это люди! Это предатели! Мочим их. «Коллаборационисты!» Защитники были в ярости и принялись отстреливать нападающих, но и те оказались не промах. Все они были в системном снаряжении, имели огнестрельное оружие, а кто-то и вовсе обладал навыками. Завязалась нешуточная битва, в которой каждую секунду гибли люди с обеих сторон». В это время в порту города, где была построена настоящая крепость, в большом зале шло совещание. Возглавлял его старый Широши, что являлся лидером этой экспедиции. На нем, как всегда, была черная мантия, а глазах холодны, словно лед. «Как вы предполагали, все идет хорошо. Людишки убивают других людишек. Ни один Широши не пострадал. Скоро мы возьмем последний лагерь, и город будет полностью наш». Отчитался высокий сирокужий воин. «Сильно не увлекайтесь. Эти людишки нужны, чтобы добывать для нас добычу и сражаться вместо нас». «Скоро. Уже совсем скоро врата вновь откроются, и мы получим подкрепление, но до тех пор...» Мужчина окинул холодным взглядом всех присутствующих воинов. «До тех пор мы будем действовать осторожно и использовать местных в качестве мяса. Повелитель рассчитывает на нас. Эта добыча сделает наш народ еще более великим». Все бросили взгляд на горы книг, навыков и кубов, тысячи книг. Как в Таржансе Шираши могут получать навыки убитых врагов? Но они действуют хитрее, заставляя местных убивать зомби и получать награды. А если те станут ненужными или бесполезными, их попросту убьют и заберут навыки. Да, господин, хором ответили воители.